92. Сейчас я пишу это, и мне даже совестно делается, насколько мне везло. Моя книга сразу вызвала интерес. Одни признавались, что читали ее с удовольствием, другие восторгались мастерством, с каким создан образ главной героини. Кого-то восхищал жестокий реализм романа, кого-то моя изысканная фантазия, кого-то по-женски мягкий и уютный язык повествования. В общем, хвалебные отзывы так и сыпались, но они были настолько разные, что создавалось впечатление, будто никто из рецензентов роман не читал, а описывал книгу «Фантом», сплетенную из собственных предубеждений. Только в одном все критики были единодушны. Я рассказала читателю о Неаполе так, как до меня никто никогда не рассказывал. Мне прислали положенные по договору авторские экземпляры, и я так обрадовалась, что решила подарить книгу Лиле. Прежних своих книг я ей не дарила и была уверена, что и эту она не станет даже листать. Но я считала ее очень близким человеком, единственным, кому доверяла, и хотела выразить ей свою признательность. Она реагировала холодно. Видимо, в тот день у нее было много дел, или она нервничала из-за приближающихся выборов, назначенных на 26 июня, и, как всегда, вызвавших в квартале жаркие споры, или просто была не в духе. «Не знаю, но факт остается фактом. Она даже не взяла у меня протянутую книгу и сказала, что нечего разбазаривать авторские экземпляры». Я обиделась. Выручил меня Энцо. «Подари мне», — воскликнул он. «Сам я, конечно, небольшой охотник до чтения, но сохраню для Тины. Пусть прочитает, когда вырастет». Он попросил меня надписать дочке книгу. Чуть подумав, я вывела. «Тине, которая будет лучше нас всех». Я прочитала написанное вслух, и Лила сказала, «Ну, лучше меня быть нетрудно. Надеюсь, она преуспеет намного больше». Странная реплика. Я написала лучше нас всех, а она сузила область сравнения до да лучше меня. Ни я, ни Энце ничего ей не ответили. Он поставил книгу в шкаф среди пособий по информатике, и мы заговорили о презентациях, на которые меня уже пригласили.